тянулась черная длань сыроеда. «Сыроед!» — воскликнул Фрита. «Но сыроеда давно нет в живых!» «Не верь всему, что слышишь от герольдов!» — серьезно сказал Килько. «Считалось, что сыроед безвозвратно погиб в битве при брильонтуре, но оказалось, что это всего лишь мечтательное заблуждение». На самом деле он и с ним вместе девять ноздрюлей ускользнули от истребительного отряда с помощью хитроумной уловки, притворившись бродячей трупой цыган-канатоходцев. Они бежали через Найо Марш и проникли на окраину Фордора, где земельные участки падали в то время в цене, как падает на землю парализованный сокол. С той поры они засели в Фордоре и накапливают силы. Темный карбункул рока, коим наделен сыроед, в скорости лопнет, наполнив своими дурными миазмами среднюю землю. И ежели мы намереваемся уцелеть, эту болячку надлежит удалить, прежде чем сыроед примется сам выдавливать гной. — Да? Но как это сделать? — спросил Фрито. — Мы обязаны не подпустить его к тому единственному, что означает победу, — ответил Гельфанд. — Не дать ему наложить лапу на великое кольцо! — А что это за кольцо такое? — спросил Фрита, озираясь по сторонам в поисках наиболее удобного выхода. — Перестань озираться по сторонам в поисках наиболее удобного выхода! И я поведаю тебе об этом одернул перепуганного хобота Гельфанд. Множество лет назад, когда хоботы еще дрались с бурондуками за лесные орехи, эльфы выковали в своих чертогах кольца власти. Изготовленные по тайному рецепту, известному ныне лишь производителям зубной пасты, эти кольца наделяют их обладателя немалой мощью. Всего их было двадцать. Шесть для господ земли — Пять для правителей моря, три для покорителей воздушных пространств и еще два, чтобы избавляться от дурного запаха изо рта. С этими кольцами народы прошлых времен и смертные, и эльфы жили в великолепии и мире. «Однако я насчитал всего шестнадцать», — заметил Фрито. «А где же остальные четыре?» Отозваны на фабрику, засмеялся Килько. Брачок обнаружился, чуть дождик, в них сразу хлоп, короткое замыкание и натурально пальц как ни бывало сгорает до чисто. Да, но великое осталось, продолжал свою декламацию Гельфанд. Ибо кольцо величия правит всеми иными, потому сыроед и ищет его теперь пуще всех остальных. Чары его и мощь окутанные легендами. Говорят, что многую службу способно сослужить оно своему обладателю. Говорят, что благодаря его мощи тот, кто носит его, способен совершать невозможное, властвовать над любыми тварями, побеждать непобедимые ар, обращаться в рыбу и птицу, голыми руками гнуть подковы, одним махом перескакивать через какой угодно забор, завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, избегать штрафов за незаконную парковку и добиваться, чтобы его выбрали королевой красоты. Закончил перечень Килька. Все, что душа пожелает. Тогда, наверное, всякий жаждет обладать великим кольцом, сказал Фрито. — Всякий, кто жаждет его, жаждет проклятие, воскликнул Гельфонд страстно взмахнув волшебным звичком. — Ибо так же верно, как кольцо дает власть, оно овладевает своим владельцем. Тот, кто носит кольцо, меняется медленно, но всегда не в лучшую сторону. Он становится недоверчивым. Он страшится утратить могущество. Сердце его каменеет. Он влюбляется в свою власть и обзаводится язвой желудка. Он становится тупоумным и раздражительным, подверженным неврозам и невралгиям, болем в пояснице и частым простудам. И скоро уже никто не зовет его больше в гости. — Сколь ужасная драгоценность, — это великое кольцо, — сказал Фрито. Да. И ужасное бремя для того, кто его понесет, подхватил Гельфанд. Ибо какому-то несчастному придется оттащить его подальше от лап сыроеда, подвергнув себя опасностям и не уклоняясь от определенной ему судьбы. Кто-то должен под злобным носом свирепого сыроеда снести кольцо к безднам порока в Фордоре, имея при этом вид существа, настолько непригодного для выполнения сей задачи, что его не скоро удастся разоблачить. Фрито содрогнулся от сочувствия к подобному горемыке. «Похоже на то, что носитель кольца должен быть полным и законченным остолопом», — нервно рассмеялся он. Гельфанд взглянул на Килько, тот кивнул и небрежным движением руки метнул что-то маленькое и блестящее на колени Фрито. «Это было колечко!» «Прими мои поздравления!» — без тени усмешки вымолвил Килько. Ты пришел на финиш последним, и это твой утешительный приз. Страницы романа «Пародия» Генри Бёрда и Дугласа Кенни «Пластилин колец» читал Борис Улитин. Перевод Сергея Ильина.